Мысленно рассчитав маршрут передвижения тройки, я занял место в коридоре возле лестницы, по которой девушке-капитану из Зауялово надлежало подняться наверх, чтобы забрать вещи журналистов перед тем, как спуститься к выходу. И когда до моих ушей донёсся гул приближающихся шагов, понял, что не ошибся. Со времени стычки с Маховским Так где я снова ощутил уже казалось забытое навсегда чувство охотника, моё сердце снова бешено забилось. Затаив дыхание, я приготовился к атаке. Я вышел из заскрывающей меня стены, когда троица уже собиралась ступить на лестницу, и тихо свиснул, стараясь заглянуть в глаза девушке. И обрадовался, что это удалось. В них я прочёл страх и отчаяние, смешанное с надеждой. Этот свист был известным психологическим приёмом, применяемым спецгруппами при освобождении заложников. Им пользовались очень редко, но на сей раз он оказался кстати. А потом я, пользуясь эффектом неожиданности, точно выверенным ударом отправил оглянувшегося и вздрогнувшего от неожиданности капитана в глубокий нокаут, наверняка сломав ему челюсть. Мне необходимо было вывести Гарина из игры быстро и надолго, и здесь уже не оставалось места для сантиментов и жалости, да простит меня Господь. Я молниеносно кинулся к рухнувшему на каменный пол капитану в надежде завладеть пистолетом, но в кобуре было пусто. Зато пистолет был в руке Завиялова, с завидным хладнокровием среагировавшего на неожиданное изменение ситуации, не сулившее ему ничего хорошего. И дуло его было приставлено к виску журналистки. Ситуация сильно осложнялась. Спокойно, сдвинув очки на лоб, прошептал преступник. Сил сильно ткнув пистолетом в висок девушки. Она вскрикнула и зажмурилась. "Ловка ты, ничего не скажешь. И маскарад какой", завялов испепелял меня взглядом. Я стоял на месте, стараясь не шевелиться, и одновременно наблюдал за движением глаз Завьялова и за направлением, куда смотрел ствол пистолета. Пока жизнь заложницы под угрозой, предпринимать что-либо было совершенно бессмысленно. Прошла секунда, показавшаяся мне вечностью, завялов явно не знал, что ему предпринять дальше. Значит, мои шансы возрастали. Отпусти её, стараясь говорить как можно спокойнее, произнёс я, делая пробный шаг. Если ты её убьёшь, «Тебя расстреляют. И теперь уже с гарантией. Заткнись, взвыл Завьялов. А теперь на пол. Я сказал, на пол, сука. Я медлил, и это еще больше взбесило зэка. Его лицо пошло красными пятнами. Темные очки съехали на бок, а челюсти сжались с такой силой, что сквозь натянувшуюся словно барабан кожу проглядывали рельефные волокна скульных мышц». О, жизнь, гад, в бессильной злобе прохрипел Завьялов. Считаю до трёх. Потом вышибу этой девке мозги. Хорошо, хорошо, примирительно пробормотал я. Это только не надо волноваться, я всё сделаю. И тут застонал и зашевелился до сих пор неподвижно лежащий на полу капитан. Это было по меньшей мере удивительно, поскольку после моего сокрушительного удара он должен был отдыхать не менее пятнадцати минут, прежде чем подать первые признаки жизни. Но то ли Гарин оказался необычайно выносливым, то ли я утратил былые навыки рукопашного боя, но с момента удара прошло не более минуты, а капитан уже начал приходить в себя» именно в этот самый момент Завьялов и совершил основную ошибку, ставшую роковой для сотен и сотен террористов по всему миру. Он отвел взгляд от меня и посмотрел на поверженного капитана, и, не ограничившись созерцанием его разбитой физиономии, презрительно выплюнул. Паскуда! Все испортил! Ствол его пистолета в этот момент несколько сместился в сторону и уже не упирался в висок девушки, а смотрел чуть выше. А в коридорах сверху и сзади уже слышался стремительно приближающийся к лесничной площадке топот ног Охранники ворвались на площадку с автоматами в руках как раз тогда, когда я приготовился прыгнуть на Зауялова и отработанным ещё 10 лет назад захватом левой руки схватить его за шею, а правой изо всех сил вцепиться в запястье, сжимающее пистолет руки, и вывернуть её против часовой стрелки, заставив разжаться пальцы. Выгодный момент был упущен, ствол снова уткнулся девушке в висок всем стоять, бросить оружие. Я убью её. Стоять. Преступник метался из стороны в сторону по тесной лестничной площадке, таская при себе находящуюся в полуоборочном состоянии от страха девушку, пока в конце концов сам себя не загнал в угол. Сверху и слева на него были угрожающе нацелены несколько готовых выплюнуть огонь автоматов. Охранники только и ждали подходящего момента и команды, чтобы изрешетить террориста пулями. А правда осуществить это было пока невозможно, прикрывшись девушкой словно живым щитом, завьялов был доступен разве что для снайпера стреляющего с расстояния в несколько десятков метров из винтовки с оптическим прицелом. О том, чтобы снять преступника с нескольких метров, при этом не подвергая угрозе жизни заложницы, не могло быть и речи. Оставалось лишь заставить его сдаться при помощи переговоров. «Приказываю немедленно отпустить заложницу и сдать оружие. Не слишком сложно» твердо прокричал из-за спины рядовых солдат молоденький голубоглазый лейтенант. — В противном случае имею полное право живым вас не брать. — Заткни пасть, придурок! — прорычал Завьялов. — Если через три секунды эти твари не выбросят стволы, я пристрелю девку. Раз... Два. Один из охранников, не выдержав нервного напряжения, положил на каменный пол оружие и отступил на несколько шагов назад. Остальные не шелохнулись. Завьялов вышел из угла и стал медленно продвигаться в сторону коридора. Скорее всего, он делал это неосознанно. Просто и желание любой ценой вырваться из сжимающегося со всех сторон кольца. Три. — Ах! «Оружие на землю! Ну!» — заорал он, и еще трое солдат охраны положили автоматы, отступая назад. Лейтенант в растерянности опустил свой Макаров, испуганно озираясь по сторонам. Преступник сделал еще полшага вперед, двигаясь вдоль стены, и стал огибать угол между площадкой и коридором. Таким образом, я оказался у него за спиной. Если бы он на секунду отвернулся... «Я в последний раз приказываю тебе сдаться, Завьялов!» Донесся вдруг до моих ушей голос полковника Толмачева. «Ты меня понял, сволочь?» «Немедленно брось пистолет, отпусти девчонку и подними руки!» «В противном случае я отдаю приказ открыть огонь!» «Блефуешь, сука!» — рявкнул Завьялов, однако уверенности в его голосе заметно поубавилось. Давай, командуй своей Марлап. Постё, стреляют. Мне терять нечего, всё равно вышка, а за девку тебе отвечать придётся. Я вдруг понял, что банкир находится на грани срыва, и сейчас и впрям нажмёт на спусковой крючок пистолета, приставленного к виску журналистки. В то же мгновение я выкинул вперёд руку, и мои пальцы железной хваткой вцепились в торчащий из-за угла локоть. Я рванул за увялого на себя, отрывая от журналистки этим самым сделал из него хорошую мишень для стрельбы с близкого расстояния. В барабанные перепонки эхом ударило, отразившееся от сводов коридора, многоголосное крещендо. А я лежал на полу и чувствовал, как рядом со мной вздрагивает, принимая пули тело преступника. Когда я, наконец, открыл глаза, то увидел, что весь усыпан штукатуркой. Мертвый банкир лежал рядом, и его труп был похож на настоящее решето. Несколько пуль попало в голову, сорвав бейсболку, разбив очки и отодрав фальшивую бороду. Одна из них, судя по всему, зацепила и меня, оставив на плече горячую борозду, из которой сочилась кровь. Рана, как мне вначале показалось, была пустяковой, и я лишь слегка прикусив губы и удивившись, что стало вдруг тяжело дышать, приподнялся и посмотрел на девушку. И с ужасом понял, что не успел На груди девушки медленно расплывалось большое алое пятно, но она все еще была в сознании. Она изумленно смотрела на меня, и из ее глаз текли слезы. Растолкав охранников, первым упала на колени рядом с журналисткой полковник Толмачев, главврач больницы. И только не отключайся, девочка, только... "Эй, не отключайся", повторял он растерянно, поднимая её на руки. "В операционную, быстро". Охранники расступились, пропуская полковника вперёд. Меня подняли и повели следом. Коридор был всё ещё наполнен сладковатым пороховым дымом. Наконец, словно из густой пелены, вынырнула перед нами стеклянная дверь операционной. Всё снова закружилось. Всюду мельтешили белые халаты, полковник, сбрасывающий с себя пиджаки, натягивающие хирургическую маску, чьи-то руки, разрывающие мне рукав и накладывающие останавливающую кровь повязку, а э, потом блеснувшая перед глазами игла шприца. Укола я даже не почувствовал. «Э, больно — Больно? — спросил и женский голос. — Терпимо. Последнее, что я успел запомнить, это перед тем, как провалиться в пустоту, это глядящие на меня в упор, испуганно округлившиеся карие глазами сестры. Потом сознание заволокло туманом.